Андрей Дьяков. Метро 2033. К свету. г л а в а 1 Сделка. Черная тень стремительно перечеркнула угрюмое облачное небо. Величаво рассекая воздух трехметровыми перепончатыми крыльями, т е р о д о н т перемахнул руины када. По ж и л е с т н о м у телу то и дело пробегала дрожь в предвкушении утренней трапезы. а уродливая голова птицы беспокойно вертелась, выискивая на поверхности признаки жизни. Поймав попутный порыв пронизывающего осеннего ветра, Птерадон спикировал высохшее русло Невы. Перед цепким взглядом рептилии с огромной скоростью проносились остовы машин, груды мусора, куски арматуры, в ы щ е р б л е н н ы е опоры давно брушившихся мостов, Железнобетонные рукотворные джунгли, оставшиеся в наследстве от сгинувших хозяев жизни. Еще несколько взмахов крыльев, и внизу замелькали прожилки железнодорожных путей. Тут и там выглядывающих из-под буровом пха. На сортировочной хищник привычно сделал пару кругов, в надежде углядеть двуногую добычу. Раньше эти странные создания частенько появлялись на железнодорожной станции, копаясь в промерзшей земле. Теперь об их визитах напоминали только раскуроченные рельсы и ровные ряды поперечных ям. Все шпалы были давно растащены для костров. Кинув последний взгляд на ряды прожавевших р вагонов, с е р о д о н понесся дальше, над руйнами проспекта Славы. Полуразрушенные дома немо взирали на полет хищника пустыми глазницами выбитых окон. Порывы пронизывающего ветра тщетно кидали тело птице-ящера з стороны в сторону. Птеродонт уверенно двигался по давно проверенному маршруту. Спикировав над потрескавшимся асфальтом, рептилия прибавила скорости. Дорога впереди ныряла под Новоболоколамский мост. Прямоугольную арку моста глубо стягивали клейкие нити гигантской паутины, раскинутой неведомым хищником. п т е р о д о н словно издеваясь, надал еще... сложил крылья и, азартно гаркнув на огромной скорости, протаранил преграду. Рваные края образовавшейся прорехи затрепетали на сильном ветру, а из глубины паутины на удаляющегося п с и ц е я щ е р а уставились 11 злобных глаз незадачливого охотника. В предрассветных сумерках безумного нового мира продолжалась безумная новая жизнь. Тем временем б е с т е д о с т и г л о Московской площади. и с п и к и р о в а в к массивной статуе, мягко приземлилась на вытянутую руку вождя мирового пролетариата. Потоптавшись немного, Птеродонт устроился поудобнее и п р и н я л с я ждать, пристально наблюдая за выходом из норы, обвалившегося подземного перехода, ведущего на станцию Московская. Именно здесь Птица-Ящер неоднократно наблюдал двуногих, появляющихся из-под земли. Совсем недавно ему даже удалось полакомиться двуногими из этой норы. И теперь он решил опять попытать счастье. При воспоминании запахи сладкого теплого мяса потеяло р е п т и л и и снова пробежала судорога. В следующий момент что-то оглушительно грохнуло. Необычный звук раскатисто пронесся по площади, многократно отразившись от выщербленных стен домов. Однако хищник этого уже не слышал. Голова Птеродонта разлетела с мелким крошевом, а из вытянутой в смертельной огоньей шеи брызнула тугая с т р о я крови, обильно поливая заиндевшие плиты постамента. В окне седьмого этажа сталинского дома напротив площади наметилось движение. Пару раз мелькнул силуэт рослого человека в противогазе и м е ш к о в а т о м костюме химзащиты, деловито разбирающего оптическую винтовку с гигантским дулом. Через пару минут человек, озираясь по сторонам, вышел из парадной и, о б х о д я завалы мусора, неторопливо направился к площади. Труп т е р р о д о н т уже перестал содрогаться и бесформенной грудой валялся у подножия памятника. Из чехла на поясе охотник достал устрашающих размеров тесак и, примерившись, одним точным ударом отсек с крыла мутанта костяной шип. Спрятав трофей в карман разгрузки, человек снял с плеча калаш и занял выжидательную позицию. Из перехода уже показалась группа укутанных в серые тряпки людей с баграми и салазками. Проследив за тем, как скоро соплеменники оттащили массивную тушу монстра в вестиблю станции, сталкер в последний раз окинул окрестности цепким взглядом и спустился под землю. Редкие лучи солнца, показавшись сквозь прорехи в п е л е н е угрюмых туч, р о м к о осветили руины Московского проспекта. Над Питером занималось утро. «Эй, Сирый, а ты не идешь встречать сталкеров?» Глеб посмотрел след убегающим пацанятам и, словно очнувшись, ринулся за ними. «Нет, он не обижался на это оскорбление. Сирота — это тот, у кого родителей нет». А у него родители есть. Да еще какие. Просто они сейчас в раю. Раньше папа часто рассказывал про рай перед сном. Там свежий воздух, много зелени и чистой воды. Голубое небо. Глеб часто представлял себе родную московскую, сплошь покрытую картофельными кустами и лоханками с водой. А вместо угольной черной копоти на потолке много-много голубой краски. Подбежав к толпе ребятишек, Глеб протиснулся вперед и встал рядом с хромоножкой Натой, соседской девчонкой из третьей палатки. «Смотри, Глеб, идут!» Девочка привычно оперлась, озаботливо п о д с т а в л е н н о е плечо товарища по играм, расслабив недоразвитую ножку. п е р е д и творилось нечто жутко интересное и страшное одновременно. и з п о жестяного, грубо сколоченного короба, выполнявшего функции шлюзового отсека, врывались струйки пара. Это называлось красивым таинственным словом – дезинфекция. Наконец дверь с противным лязгом распахнулась. Вошел дядя Савелий, отпихивая с порога шланг подачи очистителя. Отступил в сторону. В проеме показалась массивная фигура сталкера. Огромные сапоги, внушительных размеров, патронтаж через все туловище. Не менее огромные руки и капюшон, тени которого практически не разобрать лица. Глеб с жадностью рассматривал незнакомца с ног до головы. Когда тот скинул капюшон, пацанва дружно ахнула. Гость вовсе не был уродом. На его грубом щетинистом лице отсутствовали шрамы. Но во взгляде сталкера читалось что-то неуловимое. отчего о становилось не по себе. Сродни чувства возникающему, когда шаришь наугад в поисках выключенного фонарика, а натыкаешься на что-то скользкое, шевлящееся и готовое вцепиться в протянутую о руку. От сталкера р а з и л а несгибаемой силой, и в то же время тяжелая поступь его была какой-то обреченной, словно шаги старика, уставшего от жизни. Толпа раздалась в стороны, пропуская визитеров. Глеба пробрала неконтролируемая дрожь, когда сталкер протопал мимо. Стало жутко. И в то же время жутко интересно. Глеб бочком пробрался мимо суетящихся на платформе зевак и расположился неподалеку от центрального костра, чтобы слышать весь разговор. «Здравствуй, отшельник! Проходи, садись к костру!» Седовласый энергичный старичок засуетился у котелка, наливая в плошку щедрую порцию похлебки. Супец сегодня отменный, намил человек, отведай, чем богаты. Угрёвый мужчина положил зачехлённую винтовку рядом с собой. Расположился на цинковом ящике и принял из рук старика плошку с дымящимся варевом. Расстегнув один из карманов разгрузки, достал компактный дозиметр, и поднес к похлебке. По лицу старика, словно бритвой полоснули. Однако он промолчал, и усилием воли вернул на лицо доброжелательную улыбку. Ты ешь, отшельник, не бойся. Все свое, натуральное. Грибочки, картошечка, только с грядок собранные. Из сумрака станции появился еще один обитатель в стоптанных валенках и потертом, видавшем виды ватнике. в с ё Захар со своей командой уже потрошит птичку!» Бодро начал, он подсев в круг. «Ну ты и здоров стрелять, брат!» «Одним выстрелом ублюдка положил!» Под тяжелым взглядом сталкера мужичок осекся и поспешил сменить тему. «Желочь огрызком строгуем!» — не унимался Карпат. т а ш к у р а на сапоги пойдет. А мясо там на п о л ц е н т р а наберется!» «Дед! А, дед! Отлетался наш мессер все-таки!» «Отшельнику спасибо, скажи! И хватит языком молоть, почем зря!» Старик кинул в костер очередное полено и повернулся к сталкеру. «Благодарствую, мил человек, за помощь! А то, сам понимаешь, нам без вылазок никак нельзя. Дров не сторговать сейчас, вот и приходится наружу н о сказать!» Сталкер, медленно пережевывая пищу, глядел в огонь. Веню и ф и м ч и к а потеряли из-за этой гадины. А такой человек был. Старик п а л ы ч явно был настроен удариться в воспоминания, но атмосфера уюта быстро улетучилась, когда к костру подошел худощавый глава станции Никонор. «Как договаривались», — сухо произнес он, поставив у ног Сталкера объемистый мешок. Отшельник неспеша развязал тугой узел и небрежно вывалил содержимое мешка на бетонный пол. Таблетки, пузырьки, скрутки бинтов рассыпались бесформенной кучей, из которой сталкер начал придирчиво выбирать некоторые и откидывать в стороны. Покопавшись в минуту, он сгреб большую часть медикаментов обратно в мешок и, поднявшись на ноги, закинул его за спину. «Послушай, отшельник!» Старик, стараясь не встречаться со сталкером взглядом, мялся и тяжко вздыхал. «Это ведь почти все лекарства, что у нас остались. Может, едой возьмешь? Или еще чем?» Никанор стоял не шелохнувшись. Только желваки на его лице ходили ходуном. «У огрызков еще наторгуете», — грубо отрезал отшельник. «Кину в опустевшую плошку пару патронов за постой и ужин». Он подхватил винтовку и пошагал прочь со станции. Палыч растерянно всплеснул руками, а Никанор со злостью сплюнул под ноги. Гневный взгляд его зацепился за Глеба. «А ты чё пялишься, шантропа? Или ты сегодня своё уже отработал? Так я добавлю!» Глеб кинулся к входу в подсобки. мечтая как можно быстрее исчезнуть с глаз в б е ш е н н о г о главы. Прокатившись по узкому коридору, он подхватил у стены лопату, запрыгнул в безразмерное сапожище, покрытое засохшей коркой грязи, и привычно полез в яму с нечистотами. После пережитых эмоций и встречи с ужасным сталкером, мальчика колотило. По крайней мере, выгребать чужое дерьмо было намного привычней и спокойней. «Алло! Алло!» Никанор, надсаживая горло, о р а л в трубку телефона. Как обычно, связь с т е х н о л о г к о й была отвратительной. Сквозь хрип помех иногда прорвался далекий неразборчивый голос, но глава станции не мог разобрать и половину слов. «Повторяю, вам придется разговаривать с ним здесь, на Московской. Он упертый, как баран». Никанор сосредоточенно с л у ш а л с я затем энергично закивал. «Да, да! Высылайте! Я предупрежу патрульных! Будем ждать!» Бросив трубку на телефон, Никанор упал в просиженное кресло, закуривая самокрутку. «Телефон!» — пожалуй, единственный оставшийся на московской признак цивилизации. И то кабель протянут технарями. Они же подавали электричество на несколько убогих лампочек, поддерживающих на станции скудное освещение. Грабительская плата за свет не добавляла технарям симпатии. Никанор не переваривал этих хитрых выродков, однако поделать ничего не мог. Затушив окурок, он встал из-за стола. Надо было распорядиться по поводу намечающихся гостей. Щелк, щелк, щелк. Звук захлопывающейся сжигалки завораживал. н а отполированная до блеска поверхности отчетливо выделялся рельеф двуглавого орла. Иногда, правда крайне редко, Глеб даже позволял себе чиркнуть по колесику и с упоением следил за колебаниями огненного лепестка. Отец говорил, что пользоваться з а ж и г а л к о й надо экономно. И Глеб накрепко запомнил это. За несколько лет, прошедших с момента гибели родителей, Мальчик ни на миг не расставался с этой красивой металлической побрякушкой, единственным напоминанием об утраченной семье. И зажигалка до сих пор работала. Правда, все хуже с каждым разом. Поэтому Глеб все реже включал ее. Семейный очаг. Мальчик смутно понимал, что значит это выражение, но свято верил, что является хранителем семейного очага. И пока огонек будет теплиться в зажигалке, родители всегда будут рядом. Глеб не заметил, как сон одолел его. Перед мысленным взором уже проявлялись такие родные черты лица, чуть прищуренные глаза и непослушные локоны вкусно пахнущих волос. Мама. Из состояния полудремы мальчика вывел резкий рывок за руку. Подняв взгляд, Глеб увидел упитанного увольня Проху. местного хулигана, и выскочил. Своими пухлыми пальцами тот вертел зажигалку, с интересом разглядывая добычу. Немного подаль расположилась положенная в таких случаях свита. Три паренька охмылялись и внимательно наблюдали за действиями вожака. «Вещь!» авторитетно заявил толстяк, показывая трофей приятелям. «Отдай!» Глеб скочил на ноги и гневно у с т а в и л с я на обидчика «Это м о ё а ты отними!» Толстяк е х и д н о заулыбался, поднимая зажигалку над головой. Глеб запрыгал рядом, пытаясь ухватить хулигана за рук. Пацанята захихикали, наслаждаясь сценой унижения. Толстяк, будучи выше ростом на голову, легко пресекал нелепые попытки и откровенно развлекался. «Ну отдай!» Захныкал Глеб наконец. «Это папин подарок! Отдай сейчас же!» Толстяк с силой отпихнул Глеба. И тот повалился на пол, больно ударившийся холодный бетон. Из ушибленного носа показалась тонкая струйка крови. Мальчик был готов разреветься. Отчаяние и обиды нахлынулись такой силой, что захотелось сию же секунду исчезнуть, пропасть, сгинуть из этого ужасного места. и оказаться рядом с родителями, которых ему так не хватало. «Встань подбери сопли!» Резкие слова прозвучали настолько неожиданно, что Глеб непроизвольно дернулся. А в следующее мгновение осознал, что уже слышал этот грубый мужской голос. Совсем недавно. И с ужасом обернулся. Перед ним стоял тот самый сталкер. Огромный. Невыносимо чуждый. Оказалось, он находился рядом все это время, наблюдая за унизительной процедурой. А слушаться сталкера Глеб не посмел, и потому подскочил как ужаленный. «Чего ты боишься больше, пацан? Быть побитым или остаться без своей цаски?» Отшельник сверлил Глеба злым, напористым взглядом так, что тот не смел отвести глаза. «Это твоя вещь!» И принадлежит она только тебе и никому другому. Сталкер ронял тяжелые фразы, словно рубил топором. И с каждым произнесенным словом с мальчика слой за слоем слетала желуха, страха и отчаяния, обнажая обжигающую злобу. Пальцы сами с собой сжались кулаки, и в следующее мгновение Глеб, хищно оскалившись, прыгнул на толстяка. Тело сработало на инстинктах. ц е п и в ш и с ь обоими руками в сальные волосы обидчика, мальчик со всей силы ударил лбом. Толстяк отшатнулся, закрыл разбитый рот руками и истошно завопил. Зажигалка упала на бетон платформы. Глеб подхватил свое сокровище и, обернувшись к приятелям хулигана, зло оскалился. Он хрипел и угрожающе припадал к земле. твердо решив до конца отстаивать свое право на обладание зажигалкой. Однако приятели толстяка предпочли ретироваться. Спустя секунду их и след простыл. Отшельник без тени эмоций проследил, как Глеб п л ю х н у л с я на пол, прижимая к груди драгоценную безделушку, и побрел к костру. В с п о л о х и пламени неровным светом о з а р я л и лица, сидящие в круге людей. Среди множества знакомых, изможденных лиз, Глеб заметил несколько новых. Незнакомцы. Вспыхнувший интерес заглушил бушевавшие эмоции, и мальчик, спрятав зажигалку поглубже в карман рваных штанов, подобрался поближе к огню. п р и ш л ы отличались опрятной одеждой и странными широкими поясами, на которых вместо оружия болтались всевозможные инструменты – молотки, кусачки, отвертки. Странная парочка явно п р и т о п а л а с техноложки. Об этой станции Глеб слышал много удивительных историй. Говорят, там повсюду яркий свет и куча всевозможного оборудования и станков. А свиноферм и грядок якобы вообще нет. Все съестное технари покупают у других станций в обмен на оружие и разное, нужное в хозяйстве механизмы. Главного Глеб определил сразу. Вот этот. С бородкой и строгим лицом. Он прокошлялся и, обменявшись мимолетным взглядом с присевшим рядом Нестором, обратился к сталкеру. «Так ты и есть отшельник!» Сталкер проигнорировал вопрос, протягивая руки к уютному теплу огня. «Ты не принял наше приглашение. Поэтому мы здесь. Как говорится, если гора не идет, зачем мне понадобился Альянсу?» Грубо прервал Отшельник. т е х н а р ь осёкся на полусловию, однако быстро сориентировался, продолжая. «А ты догадливый сталкер?» «Да, мы представляем здесь Приморский Альянс, и у нас для тебя работа». «Мне не нужна работа». «Хорошо», — т е х н а р ь насупился. «Не работа. Нам нужна твоя помощь, Отшельник. Это очень важно для Альянса. Для всех важно». «Что конкретно вы хотите?» Сталкер посмотрел на технаря, как на особо назойливую муху. «Здесь мы не можем сказать всего, но это касается некой экспедиции. Мы посчитали, что ты лучшая кандидатура и сможешь провести отряд». «Куда?» Снова прервал отшельник. Э Тех Технар т е х вздохнул побольше воздуха. «В Кронштадт!» Сталкер молча поднялся. и двинулся к выходу со станции. Делегаты подскочили, словно ужаленные. «Патроны, сталкер! Много патронов! Столько, сколько сможешь унести!» Жители с интересом прислушивались к тщетным уговорам гостей. «Еда, лекарства, оружие!» «Остынь, технарь!» — бросил отшельник через плечо. «Это твое последнее слово, сталкер!» «Нет!» — отшельник обернулся, недобро зыркнув на технаря. «Иди нахер!» «А вот это его последнее слово!» — прокомментировал охмыляющийся Палыч. «Технарь сник», — поразмышляв пару секунд, вдруг встрепенулся. «Альянс может быть весьма щедрым!» Старший судорожно подбирал слова. «Любая плата, отшельник, все, что захочешь!» Сталкер остановился. Словно в страшном сне, медленно поднял руку. «Я беру его!» Палец остановился, показывая прямо на Глеба. Мальчик впал в ступор. Ужас прокатился по телу колючим ознобом. Во рту пересохло. Не в силах отвести взгляд от жуткого пальца, Глеб будто сквозь вату услышал, как перешептываются технари с главой станции. Нестор эмоционально жестикулировал руками, а его восклицания становились все громче, пока мальчик не услышал отчетливое. «Да как у вас вообще язык поворачивается такое предлагать?» Глеб облегченно выдохнул. л 1 0 кило свинины за пацана! Где такое видано?» Никанор посмотрел в сторону обомлевшего Глеба и поспешно отвел глаза. «Вес на вес, и баста!» Дальнейшие события Глеб помнил плохо. Все было словно в тумане. Слезы жгли глаза, слезы обиды и страха. Словно в немом кино, перед взором мальчика проносились фрагменты, один нелепее другого. Старик Палыч с негодованием мечется по платформе между Нестором и Технарем, грозно выговаривая то одному, то другому. Девочка нато ревет у матери на руках, испуганно глядя на Глеба. Никанор потупившись, обсуждая с технарями детали сделки. А потом над мальчиком нависла фигура сталкера. «Ты все слышал, парень!» «Сожители твои! Дерьмо!» «Воздух! Дерьмо!» «Да и работа твоя!» «Нас с л ы ш а н Тоже одно сплошное дерьмо!» «Здесь нечего ловить! Пошли!» Глеб утер слезы драным рукавом. Последний раз окинул взглядом своды родной Московской и поплелся за отшельником, всем сердцем чувствуя, что возврата к прежней жизни уже не будет.